Глава 62. Нина В половине седьмого, как и договаривались, мы с Машей подошли к кукольному театру. Бестужев уже ждал нас возле входа. Мороз на улице стоял страшно, и поэтому остальные встречающие в основном выделывали характерные по ногами и руками, пытаясь разогнать кровь. И только Олег стоял спокойно, не дергаясь. И этим вновь выделялся из толпы. Маша, увидев Бестужева, взвизгнула, Выдернула свою ладонь из моей руки, поразив меня этим до глубины души, и метнулась Олегу навстречу. Подбежала и обняла его, уткнувшись мордашкой куда-то в область живота. Лицо тожего удивленно вытянулось, но он быстро справился с шоком, улыбнулся, сел на корточки и что-то сказал Маше. Очевидно, это было что-то хорошее, потому что я отчетливо услышала, как мой ребенок громко и искренне засмеялся. В дальнейшем все было настолько хорошо, что мне даже не верилось в то, что это никакой не сон, а реальность. И сам спектакль конечно, детский, но тем не менее интересный и увлекательный. Со множеством нарядных кукол Маше, как обычно, больше всего понравилась самое страшное главный злодей тролли с длинным носом и хищным оскалом острых зубов. И непринужденная беседа бестужевой моей дочери которые продолжали ту же тактику общения, что и во время первой встречи, пребывая в каком-то своем мире одном на двоих. Причем мне туда допуска почти не было. Нет, конечно, меня вовлекали в разговор, но так, постольку-поскольку. Раз я была рядом, ко мне невольно обращались, но в целом для поддержания беседы Маше и Олегу я была не нужна. Что двигало дочерь её, я понимала. Она тосковала по мужскому вниманию, ей был нужен папа, Но зачем это все Бестужеву, я так и не поняла. В отличие от многих взрослых, которые до этого общались с Машей при мне, Олег не только слушал моего ребенка и отвечал на ее вопросы, но и задавал свои. И не банальные «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» или «Какой твой любимый мультик?» Во время небольшого антракта Бестужев совершенно серьезно поинтересовался у Маши, каких политических деятелей она знает и что о них думает. У меня в этот момент реально отвалилась челюсть. Особенно, когда мой ребенок, которого я всегда считала равнодушным к истории, и уж тем более к политике, начал отвечать. Оказалось, Маша столько всего знает и думает, в основном благодаря дедушке, который любил поговорить со мной о политике, сидя на кухне, что я просто обалдела и с неожиданной болезненностью осознала, что если когда-то давно ни одна Машина мысль не проходила мимо меня, то теперь, увы, настало другое время. Вечером Олег проводил нас домой. Обычно в этот час было почти десять. Маша уже вовсю зевала, но сегодня нет. Возбуждённая и впечатлённая спектаклем, она так вилась вокруг Бестужева, обсуждая с ним увиденное и услышанное, и даже за руку держала не меня, а его. Но я, пожалуй, уже устала этому удивляться. А тебе было страшно, когда злой тролль выскочил из шкатулки и попытался утащить в подземный мир принцессу? поинтересовался Олег у Маши, когда мы уже почти подошли к нашему дому. Ой, очень! Призналась Маша, и я улыбнулась. Ну, еще бы, когда что-то черное и зубастое под жуткую музыку выскакивает из закрытой коробочки и начинает дико выть, испугается даже самый невозмутимый человек. А тебе, Олег? Не слишком. Это было неожиданно, но не страшно. И вообще у меня есть одна особенность. Хочешь, расскажу вам с твоей мамой? Об этом никто не знает. Это секрет. Будете его хранить? Будете же, да? Конечно, будем! Закивала Маша с энтузиазмом, сверкая глазами. Ни разу в жизни я не видела у нее настолько восторженного выражения лица по отношению к кому-либо. Тем более к мужчине, которого она наблюдала второй раз. Мы с мамой умеем хранить секреты. «Я не умею бояться», — признался Олег, и дочь открыла рот. Я не удивилась. Что-то подобное я и предполагала. Однажды в детстве я очень сильно испугался. И с тех пор я будто перегорел, как лампа накаливания. «Это как?» — не поняла Маша и Бестужев принялся объяснять. После чего мой ребенок попытался уточнить, из-за чего Олег настолько испугался, но отвечать на этот вопрос он отказался. Вместо этого сказал. Последнее, что меня сильно напугало перед тем, как я стал совсем бесстрашным — один телеспектакль, который я однажды увидел по телевизору. Не помню, сколько мне тогда было лет, но перетрухнул я здорово. До сих пор помню, как прятался под одеялом и смотрел на экран одним глазом. «Что за спектакль?» — тут же заинтересовалась Маша, да и мне было любопытно. Он назывался «Запомни, принцесса». «Или тайно бабушкиной шкатулки», — ответил Олег с улыбкой. Явно осознавал, что Маша будет гуглить это название, как только придет домой. Очень страшный, но поучительный. Посмотри, если хочешь, потом обсудим. Я думала, Бестужев оставит нас с Машей возле подъезда, но Олег в итоге поднялся и на этаж, передал нас из рук в руки моему папе. Даже поздоровался с ним, уважительно пожав протянутую ладонь, и только потом ушел. Чуть позже, когда Маша умывалась перед сном, я вкратце пересказывала папе события сегодняшнего вечера, удивляясь тому, как быстро и качественно спелись Олег и моя дочь. Папа слушал мой рассказ с улыбкой, а потом спокойно констатировал. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что Маша и этот Бестужев просто родственные души. «Просто?» — засмеялась я. «Слово «просто» сюда не подходит, пап. Тебе ли не знать?» «Почему же?» — он пожал плечами. «Людям свойственно все усложнять. На самом деле, так просто бывает, Мин. Когда встречаешь своего человека? Ну, Маша все-таки маленькая девочка, а Олег взрослый мужик». «Неважно. Кроме того, может, он не такой взрослый, как ты думаешь. Может, внутри него до сих пор живет тот мальчишка, который настолько сильно чего-то испугался» что потерял способность испытывать страх. «Как думаешь, что это могло быть?» Папа вздохнул, так ничего и не ответив.